Глава семнадцатая «Ханс! Ханс! Вассер!» Я осторожно выглянул в щель. Ну, так и есть. Снова толстый Герман чем-то недоволен. Видимо, его нерасторопный ассистент опять что-то не доделал вовремя. «Ага, вон он, ведра тащит. Воды, значит, вовремя не принес. Теперь будет скакать, как конь педальный». Насколько я за это время успел изучить Германа, отдыхать, Он ему теперь долго не даст. Вот уже второй день я сижу на чердаке небольшого домика, в котором и толстый Герман. Он повар, и возле дома стоит его кухня. То, что зовут его Германом, я уяснил из мельком услышанных разговоров. К нему так обращались солдаты. Ну а то, что он толстый, видно невооруженным взглядом. Повар, он, кстати, неплохой. Еще ночью, забираясь на чердак дома, я не удержался и заглянул на кухню. Прихватизировав около нее парочку мисок, я щедро пошуровал половником в кухне. Результат оказался весьма и весьма неплохим. Каша с мясом. Уже доедая неожиданный подарок, я услышал разговор около кухни. Герман наделял пищей нескольких немцев в маскахалатах. Что-то они припозднились, ведь ужин давно уже закончился. Или для них существует особое расписание? По-видимому, я оказался прав. Ибо после того, как немцы удалились, Герман озадачил ассистента мыть кухню и удалился в дом. Надо полагать, что там он и уснул, ибо наружу он появился только утром и выглядел хорошо отдохнувшим. Весь день от кухни несло соблазнительными запахами, а голдеж голодных фрицев и лязг заполняемых на кухне термосов мешал мне спать. Именно так, ибо ночью я поспать не рассчитывал. Собственно говоря, задача моя была уже почти выполнена. Линия фронта была уже за холмами. Отсюда я слышал даже пулеметные очереди, не говоря уже о взрывах. Оставалось совсем немного, перейти ее. Желательно своими ногами и в добром здравии. С этой целью я и присмотрелся к запоздавшим немцам. Пресловутый Орднунг всегда был у них на должном уровне. И если эти немцы пришли так поздно, тому должна быть веская причина. Иначе бы Герман их не ждал. Что может задержать их так долго? Маскхалаты в траншеи не очень нужны. Следовательно, что? Сидят они там, где эта маскировка нужна, то есть на виду у противника. Авианаводчики? Сомнительно, рации у них я не увидел. По этой же причине отпадали и корректировщики. Тем более, что ни авиация, ни артиллерия сегодня себя никак не обозначили. Могли они для данной цели использовать телефон? Легко. Только вот если там, где они ныкались, есть телефон, то маскхалат там уже вроде бы и ни к чему то у нас остается разведка. Для чего они там сидят? Понятно, что не для своего удовольствия. Они просматривают тропу будущего перехода. Нужно ли это мне? Но один плюс в этом факте есть. На данном участке немцы, скорее всего, не будут проявлять особой активности. То есть смотреть-то они, конечно, будут, да еще как. А вот ракеты пускать и полить по всякой тени не будут. Чтобы заодно и своим не подгадить. Кстати, утром я их не увидел, значит, уходят они на свой пост еще затемно, когда толстый Герман еще спит. Хорошо, с этим разобрались. А когда они пойдут? А сколько они вообще там сидят? А черт их знает, может, они уже сегодня и двинут. В любом случае ждем до вечера. Заодно и свой боевой журнал причешу. А то я уже хрен знает, сколько времени его толком и не вел. Пробелы есть, а это неправильно. Вряд ли наши дадут мне возможность заниматься там, писаниной. Так что сон пока побоку. Пару часов поработаем карандашом. Немцы пришли поздно. Уже порядком стемнело, когда на дороге послышались голоса. Услышав их, я осторожно соскользнул вниз и затаился около стены дома. Там была свалена большая куча дров. Тень от нее неплохо меня прикрывала. Герман раскладывал пришедшим щедрые порции. У меня аж заурчало в животе. Жрут же падлы, аж завидки берут. Не скупился повар. Обычно он более прижимистый. Значит, непростые солдаты пришли. поужинов немцы построились и неторопливо зашагали куда-то в сторону. Закинув за плечо винтовку, я последовал за ними. Форма на мне была немецкая, не бритость в темноте не рассмотреть, иду я практически за ними, так что можно и за своего принять. Да и навряд ли у немцев тут так плотно с патрулями. «Фронт, вон он, туда и внимание!» а здесь просто по умолчанию кругом свои. Минут через десять немцы свернули в лесок и вскоре дошли до нескольких блиндажей. На подходе их окликнул часовой. Я счел за лучшее не лезть в осиное гнездо. Остановился и присел на пенек в ближайшем кустарнике. Отсюда было неплохо видно конечную цель путешествия немцев. Блиндажей было три, и между ними было основательно натоптано. Штаб... «Не похоже. Нет линии связи и дороги для транспорта? Гнездо разведчиков?» «А вот на это, похоже, больше. Ну и что дальше? Ждем? А что, есть варианты?» «Если они пойдут в поиск, то уже скоро. Или их командир даст им отдых перед выходом?» «Прошел час, второй. Часовой сменился. На смены ему вылез заспанный немец. Спят? Все, что ли?» Еще одна смена Нет, сегодня они не пойдут. Будут спать. Значит, выход будет завтра. Можно лезть на чердак и тоже отдыхать. По пути назад я заглянул на кухню и пошарил в запасах у Германа. Котел уже был потушен и вымыт. А вот пару банок консервов и пачку галет я у него позаимствовал. С него не убудет, а мне приятно. Разбудил меня Гомон на улице. Понятно, завтрак. Панку консервов и остаток галет я сожрал с не меньшим аппетитом, чем немцы горячую кашу. Судя по запаху с улицы, немцы пили кофе. Или что-то с подобным ароматом. Тут я мог им противопоставить разве что шнапс. Думаю, однако, что они были бы не против. Да и я, честно говоря, не отказался бы от такого обмена. Во всяком случае, горячего мне хотелось больше. Однако, увы, что имеем, то и пьем. Оставшееся до наступления темноты время... Я занимался подгонкой снаряжения. Благо, журнал я успел уже дополнить, удалось даже подремать в полглаза. Я постарался прикинуть маршрут немцев, но вскоре бросил это неблагодарное занятие. Подождем. Если они не придут вскоре после ужина, делаем ноги самостоятельно. Насколько я успел заметить, основная масса термосоносителей и просто голодных немцев приходила откуда-то справа, по основной дороге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 «А ведь идут они в мою сторону. Куда деваться будем?» «Изобразить часового?» «Сомнительно. Офицер, скорее всего, знает своих солдат, а уж расположение постов так просто наверняка. Сигать через бруствер?» «Поздно, заметят. Термос? Не прокатит. Валить их обоих?» «Заметят пулеметчики. И тогда мега-кирдык всей затеи». «А немцы все ближе. До них уже чуть больше двадцати метров».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 а сопровождающий один меня не унесет да и стрёмно это оно ну, как с пьяну заору солдат поблизости нет по крайней мере я не видел значит дернут пулеметчиков ну во всяком случае одного из них примерно так все и вышло споткнувшись о мои ноги офицер вполголоса выругался и наклонился надо мной чуую в густой спиртной запах он снова выругался и что то сказал солдату тот припустился по окопу к пулеметчикам сработало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 Дернувшись пару раз, затих и он. Держа в руке пистолет, я ужом вывернулся из-под немцев. Тихо. Да, в траншее никого. Так, шинель нафиг. Идем назад. Пройдя по окопу до оставленного термоса, я подобрал винтовку и двинулся к пулеметчику. Шел я открыто, только пригибался, пряча голову от возможной пули, а заодно и лицо от любопытных взглядов. Покосившись в мою сторону, пулеметчик вновь уставился в сторону наших окопов. ну и правильно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 Только обозленных пулеметчиков за спиной мне и не хватало для полного счастья. Перевалившись через бруствер, я двинулся по следам ушедшей разведгруппы. Следы на снегу были достаточно хорошо видны, и по ним можно было без труда отыскать ушедших. А что вы хотите? Тут не Тверская, в час пик. Толпа народа туда-сюда не шастует. Вот разведгруппа оставила за собой хорошо видимую тропинку. Значит, что мы имеем? Они либо собираются вернуться до рассвета, либо наоборот. Рассчитывают утопать настолько далеко во вражеский тыл, что искать их по этим следам будет бессмысленно. Поразмыслив, я отбросил второй вариант. Немцы шли налегке. Припасов и вещмешков с собой не имели. Так в далекий рейд не ходят. К утру они назад пойдут. Тут и к бабке не ходи. Наверняка они на часового нацелились. Ну что ж, они на часового, а я на них. Как это в телешоу говорят «сюрприз», Вот и будет им сюрприз. Только как и где его получше организовать? Вот пока вперед иду и буду место выбирать. Немцы, судя по всему, какое-то время двигались параллельно линии окопов, потом резко свернули вправо. Тут как раз была небольшая ложбинка, по ней они и шли. Ага, ложбинка огибает небольшой холмик. Видимо, у наших тут стоит пост, который эту самую ложбинку и контролирует. Во всяком случае, я бы сам его тут и поставил. Точно. Отсюда немцы поползли. Значит, либо пост близко, либо часовое это место может видеть. И при необходимости стрелять. Но я человек не гордый, умным людям доверять привык. Значит, тоже ползком дальше двину. Немцы ведь не зря поползли. Они это место несколько дней после и знают, что делают. Скорость моего продвижения сразу упала. Да и ползти приходилось осторожно, ведь немцы должны были быть где-то совсем рядышком. Опа! Сюрприз уже для меня. Следы разошлись в стороны. И куда теперь? Они обходят пост, берут его в клещи. А, значит, пост уже совсем рядом, раз они дальше по прямой не пошли. Что делать? Выстрелить. Часовой откроет ответную стрельбу. Что будут делать немцы? Закидают его гранатами и рванут напрямик к своим окопам. Хорошо. Рейд я сорву, а потом? А потом окажусь я в немецкой форме посреди разозленных этим налетом братьев-славян. Будут ли они ночью в промежутках между выстрелами слушать то, что им там орет отставший от своих немец? Сомнительно. Значит, так делать мы не будем. Ползем за немцами. По правилу правой руки, то есть направо. Так я окажусь между постом и немецкими позициями. Уже лучше. Со стороны немцев стрелять пока особо некому. Пулеметчики отдыхают. Ползем, ползем. Тихонечко, не шумим. Что это там у нас впереди? Еще медленнее, даже дышим через раз. Бугорок впереди. Что там? Следы раздвоились. Немцы стали его огибать с обеих сторон. Куда ползем? Направо, еще пару десятков метров. Вот он, лежит голубчик. Оружие у него где? он автомат под рукой лежит. Стрелять он пока, судя по всему, не собирается. Ладно, залягу и я. Все равно пока других я не вижу. И поднимать шум раньше времени ни к чему. Прошло минут двадцать-тридцать. Немец лежал тихо и чего-то ждал. Ну, чего он ждал, понятно. Там впереди основная группа ползет. Вот он и ожидает их подхода. Сейчас они будут часового вязать. Он их отсюда и страхует. Второй, надо полагать, левее лежит. Бдит свою сторону бугорка. Расстояние между ними метров двадцать, не более. Бугорок маленький. Так, впереди обозначилось движение. Какой-то шум, возня. Часового вяжут? Похоже на то. Грамотные немцы. Ничего не скажу. Тихо они его слепили. Я бы и сам лучше не сумел. винтовку за спину. Готовимся. Два металлических щелчка. Сигнал. Немец встрепенулся. Стал вставать. Ну уж нет, голубчик. Этот вертолет не полетит. Шпок. Так и не встав, немец сунулся головой в землю. Подхватив его автомат, я метнулся вперед. Движение слева. Второй. Бежит вперед. Отлично. Он знает, куда бежать. Побегу следом. Метров через тридцать впереди прорисовалось черное пятно. «Окоп?» «Точно. В окопе слышна возня. Бежавший впереди немец взял левее. Туда уходит ход сообщения, и оттуда может прийти помощь часовому». Мягко, как кошка, он спрыгнул в него и плавно развернулся в сторону наших окопов. Скинул автомат, готов стрелять. «Ну что ж, он знает, что делают. Последуем за ним». Я спрыгнул в ход сообщения, следом за немцем. Шаг вперед, и нож вошел ему под ребро. Придержав его рукой, я осторожно опустил обмякшее тело на землю и повернулся. Выступ надежно скрывал нас от основного окопа. Немцы ничего не успели увидеть или услышать. Держа наготове автомат, я шагнул вперед. В окопе было тесновато. Двое немцев, стоя ко мне спиной, держали нашего солдата. Руки у него были заведены за спину и стянуты веревкой. Еще один лежал ничком на дне. Убит? Двое немцев стояли у бруствера, вглядываясь в темноту. — Ну что ж, с вас и начнем. Автомат дернулся у меня в руках, и срезанные очередью немцы осели кулем на дно окопа. Державшие солдата немцы бросились в рассыпную. Один скинул автомат, второй метнулся к брустверу. — Эх, ребятки, нет у вас опыта взятия заложников. — Что ж вы его бросили-то? — Я ж не стал бы так стрелять. Можно и своего ненароком завалить. На это, собственно говоря, и был расчет. Это же обычные солдаты, пусть и лучше подготовленные. У них в критической ситуации совсем другие рефлексы работать начинают. Те до профессиональных террористов. Автомат еще дважды дернулся в моих руках. Все, отбегались. Так, а этот что упал, ранен что ли? Я наклонился над солдатом. Перерезал веревки на руках. Эй, ты там живой? Ай! Да не дергайся ты, я свой. Вставай, все уже. Солдат приподнялся и повернулся ко мне. За моей спиной хлопнул негромкий выстрел и осветительная ракета залила окрестности мертвенно-бледным химическим светом. Лицо солдата осветилось на мгновение. «Здрасте! И тут узбек! Напуган здорово! Весь дрожит, лицо окровавлено! Его вполне понять можно! Небось, на фронте недавно! В переделках еще не побывал, вон его как колотит, зуб на зуб не попадает! Еще бы! Скорее всего, задремал, тут немцы и навалились! Ничего себе было у него пробуждение!» А тут еще и очереди над духом Кто угодно со страху охренеет. Вдалеке послышался топот. Лязг затворов. Бежало подкрепление. Я повернулся в сторону хода сообщения. Опустил на землю автомат. Не хватало еще вызвать на себя огонь подбегающих солдат. А что? Вполне в горячке могут и стрельнуть. С них станется. И будут, по большому счету, правы. Справа обозначилось движение. Я повернул голову. Что там еще? Солдат поднял с земли винтовку, передернул затвор. «В кого ты сейчас-то стрелять собрался? Эй, ты в кого это целишься? Ты че, парень, охрене?» Вспышка ударила мне в глаза, и небо и земля понеслись передо мною в сумасшедшей карусели. Командиру войсковой части 325-613 подполковнику товарищу Герасимову В. Я. Рапорт. Докладываю, что сегодня ночью в 02:50 разведгруппой противника было совершено нападение на передовые посты третьей роты первого батальона. Благодаря решительным действиям находившегося на посту рядового Турсунбаева А.О. нападение удалось отразить. В завязавшейся перестрелке разведгруппа противника в составе 7 человек была полностью уничтожена. С нашей стороны погиб один боец рядовой Алимеджанов К.Е. Командир третьей роты первого батальона, старший лейтенант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 Тело Манзарева А.М., его вещи и документы находятся под охраной в особом отделе 142-й стрелковой дивизии. Оперуполномоченный особого отдела 142-й стрелковой дивизии капитан Марков И.Н. Оперуполномоченному особого отдела 142-й стрелковой дивизии капитану товарищу Маркову И.Н. Немедленно доставить все вещи, указанные в вашем рапорте, а также одежду и тело Манзарева А.М. в особый отдел армии.